Глава 52. Катерина Мэри, несостоявшаяся убийца графа Фламделия, летела первой. Следом шел Григориан, не выпускающий теперь моей руки. Брат Света и остальные маги следовали за нами. Мне было жаль Генриха Розена. Ему приходилось не сладко. Он старался выдерживать шаг наравне с остальными, но в духоте ему было трудно дышать. Он то и дело смахивал с лица капли пота и пыхтел, как паровоз. Рано утром Кассандра открыла портал и переместила нас на безлюдную улочку, которую Мэри указала на карте. Никто из обывателей не знал, что именно здесь находится вход в лабиринт подземных канализаций Лериса. Вместе с нами в портал юркнул фамильяр Ведунье, маленькая и неприметная церковная мышь. Она должна была передать Терезе сообщение о начале восстания. После гибели архимага Дейнера город гудел, как растревоженный улей. Мы успешно освободили тайный совет. На несколько минут меня захлестнула радость победы. Грек и его друзья были целы и невредимы. Но на самом деле радоваться было рано. Нас ждало скорое сражение, а мы понятия не имели, какими магическими силами располагает черный маг. Вдруг, пока мы счастливо раздавали всем волшебный эликсир, Корвус создал новое проклятие, против которого моя королевская кровь окажется бессильной. «Это здесь», — объявила Мэри перед тяжелой окованной металлом дверью. «Не заперто!» Мы проникли на оружейный склад. Первым делом маги, разумеется, отыскали зелья и вернули себе способности творить заклинания. Потом принялись выбирать оружие. Григориан взял узкий длинный меч. Такой был в его домашней коллекции, и он отлично с ним управлялся. Наевит выбрал себе посох с засушенной головой ящерицы в навершие. а брат Света, у которого был с собой кинжал, прихватил на всякий случай шипастую булаву. Легких, зачарованных от стрел и магии доспехов на всех не хватило. Видно было, что складом пользовались не только тюремщики, и его почти опустошили, чтобы снарядить охотников за головами. Теперь наш путь лежал во дворец, в тронный зал, где Корвус уже, вероятно, отдал приказ о пленниках. Мы выбрались из лавонных канализаций и оказались на заднем дворе тюрьмы. Это была пустынная площадка, если не считать нескольких потемневших от времени виселиц. Мэри говорила, что здесь казнили всякое отребье безымянных разбойников и убийц, словом, тех, кто не заслужил права на торжественную публичную казнь под улюлюканье восторженной толпы. На одной из виселец, покачиваясь на ветерке, болталось упрятанное в мешок тело. Я невольно задержала взгляд на босых ногах, почти не тронутых уличной грязью. Они были изящными, женскими. Из-под мешковины выглядывал краешек до более знакомой зефирно-розовой материи. «Грег, подожди!» Я остановилась, как вкопанная. «Не может быть!» Прошептал Эрик Бонде за моей спиной. «Я сам посмотрю», сказал мой граф и, вскинув руку, заставил мешок распасться на лоскуты. В петле болтался окровавленный и обезображенный труп Оливии Ламот. Я прикрыла рот рукой, горло подкатил ком тошноты. Мэри, которую такие зрелища нисколько не трогали, заметалась между нами, поторапливая. Григориан с трудом отвел глаза от тела предательницы и покачал головой. «Клятва — это не просто слова, Оливия», — прошептал он хмуро. «У выхода с тюремного двора нам попались несколько мертвых стражей, слуг Корвуса, которых тот изготовил из пораженных проклятой чумой воинов. Маги с легкостью отбили их атаку и хотели спалить дотла, но некромант Наевит не позволил. Он сбрызнул их нашим чудодейственным эликсиром и избавил от проклятия, а потом взял под свой контроль». Нас мало, не разбрасываться воинами, — пояснил он. — Пусть послужат на благо Отечеству, а потом мы даруем им покой. Так наша команда пополнилась. Но мы понятия не имели, в какой момент во дворце появится Тереза и ее армия. Утро было серым, угрюмым, солнце пряталось за низкими тучами. Маленькими улочками и тайными переходами мы добрались до черного хода в Королевский дворец. Григориану был не особенно по душе этот план. Он предпочел бы сражаться в честном бою. Но Мэри сумела убедить моего графа, что необходимо застать Корвуса врасплох. Если он рано узнает о восстании и поднимет всех на ноги, прольется слишком много крови. В отличие от тебя, я не наемный убийца, Мэри. Я привык действовать открыто. Давайте открыто придем в тронный зал и предложим королю сложить полномочия. Фыркнул старый Розен. Может быть, тогда вообще никого не придется убивать? Вы не забыли использовать эликсир? «Спросила я. Чтобы легче было сражаться с проклятыми слугами Корвуса, я предложила нанести волшебное снадобье на оружие и доспехи. Обессиленную Мэри мы спрятали в кристалл на груди Найвита. Ее миссия была исполнена. Мы были готовы к штурму дворца. Но оказалось, был готов и наш враг. Когда двери тронного зала распахнулись и впустили нас вовнутрь, самозванный король Корвус восседал на троне с ехидной улыбкой на лице». По стенам на вытяжку стояли гвардейцы и мертвецы. Все при оружии. Вот и мои драгоценные племянники. Сами явились на казнь. Похвально. Я думал, по дороге сюда вы видели, что бывает с предателями короны. Баранесса Соломот еще легко оделась, потому что согласилась сотрудничать. Вы же, как я понимаю, пришли с намерением убить меня. Мы пришли сказать, что твое время правления закончилось. Ответил ему Григориан. «Вот как! У вас есть веские основания это утверждать?» Взгляд черного колдуна Корвуса уперся в меня и принялся изучать. Я ощущала его как прикосновение ледяного холода. Кожа отзывалась мурашками ужаса. Я сжала кулаки и сказала себе, что он не сумеет причинить вреда ни мне, ни моему ребенку. Я видела, он не сможет. «Признайся, что ты сделал с королем Альмадом двадцать пять лет назад?» Потребовал Грег. «Я не осужденный, чтобы в чем-то признаваться. Мой брат проиграл мне бой. Проиграл мне Ландрию. Только и всего. Чем он был лучше меня? Тем, что был законорожденным? И все?» Он унаследовал престол и был коронован по всем правилам. «Ты же захватил власть, использовав черную магию и обман». Корвус плавно спустился с трона и шаг за шагом приближался к нам. У него было узкое белокожее лицо, аристократические носы, бледные до синевы губы, черные волосы достигали плеч. «Какая теперь разница? Может быть, ты думаешь, что я должен уступить трон ей и намерянке?» Длинный худой палец колдуна указал на меня, и я почувствовала укол в сердце. Нет-нет, мне только показалось. Я схватила ртом воздух и справилась с волнением. Меня окружали восемь элитных магов королевства и шестеро слуг Найвита. Кошка Мелли припадала на передние лапы, готовая броситься в атаку. Корус продолжал разглядывать мое лицо. «Ты похожа на альмота Это трудно отрицать. Я чую в тебе его дар, дар алхимика. Но ты не принцесса. Твоя мать не была королевой. У тебя не больше прав на трон, чем у меня. Ведь моя мать тоже была простой служанкой. Я лишь хочу знать, где мой отец». Произнесла я с расстановкой. Король-корвус расхохотался. Его ничуть не смущали нацеленные на него посохи и острия мечей. Милое дитя. Что ж, прежде чем вы все умрете, я открою вам маленькую тайну. Королевская кровь, я имею в виду кровь истинных королей, способна не только противостоять проклятиям и болезням. Она способна открывать порталы между мирами. Когда угодно, где угодно. «Ты лжёшь!» — повысил голос Григориан. «Будь так, Альмут вернулся бы, чтобы покарать тебя!» «Но он не вернулся!» — Развел руками колдун. «Мы сражались здесь же, в тронном зале. Сначала бились с помощью заклинаний, потом перешли на мечи. Его кровь была сильнее моих проклятий. Я ранил его, но этот стервец уничтожил всех моих слуг. Меня некому было защитить». Поэтому я взял кровь Альмада, создал портал и вышвырнул его в другой мир. Вот и все. Позже я собрал все капли крови, упавшей на пол, и отправил ему в догонку троих убийц. Думаю, они нашли его. «Зачем ты искал меня?» — прямо спросила я. «Чтобы убить?» Сначала да. Но потом я узнал о чудо-эликсире и понял, что такие вещи не появляются в мире случайно. И намеряне всегда меняли ход истории поэтому я приказал изловить тебя. Для изучения. Я был уверен, появление девицы из другого мира и так называемого эликсира счастья взаимосвязаны. И не ошибся. Твой дар алхимика выдает тебя с головой. Ты не станешь изучать ее, словно зверушку в зоопарке. Катерина под моей защитой. Уймись, Григориан. Махнул рукой Корвус. Ты с детства был слишком горячим и сейчас не ведаешь, что творишь. Четверти часа не пройдет, как от твоего тайного совета останутся рожки до да ножки. Это мы еще посмотрим, — проворчал старик Розен, перехватывая посох. — Как пожелаете, стража, обезглавить их всех, а девицу схватить и запереть в башне. Бой вспыхнул в долю секунды. Ринулись в атаку живые и мертвые люди Корвуса. Замелькали в воздухе мечи и вспышки заклинаний. Я уворачивалась от цепких рук и держалась рядом с Грегом, Найвитом и Розеном. Это обеспечивало им защиту. Воины и маги короля боялись задеть меня. Им приходилось действовать с осторожностью. Перед тем, как мы вошли в зал, я проколола палец и отметила союзников своей кровью. Теперь яростные проклятия Корвуса отлетали от них, не причиняя никакого вреда. Вспыхивала и коптила кожа мертвецов. Звенел металл. «Теперь уходи». Скомандовал мне Грег, оттесняя меня к выходу и прикрывая своим телом. «Беги отсюда прочь, Катя!» «Я не оставлю тебя никогда!» Горячо вскричала я и заготовила новое заклинание. Пусть дар алхимиков не был таким мощным, но он вполне позволял выводить врагов из строя. На одного из воинов я перекинула пламя с горящей тряпки и подожгла ему плащ. Взорвала кувшин с водой и швырнула в лицо другому пригоршню мелких льдинок. Григориан призывал молнии, которые сокрушительным грохотом обрушивались на врагов с потолка. Эрик управлял порывами ветра и огненными шарами. Генрих Розен замораживал руки и ноги атакующим. Те покрывались синевой и пушистым инием. Кошка Мелли сражалась зубами и когтями. Все происходило с такой бешеной скоростью, что я едва успевала реагировать. Мы были живы. Мы одерживали победу. Почти. Когда меч гвардейца настиг одного из наших магов, и алая кровь брызнула во все стороны, я завопила от страха. Ни эликсир счастья, ни моя кровь не смогли защитить от обычного металла. Следующим был Эрик Бонды, наш веселый и отважный союзник. Он так увлекся заклинаниями, что пропустил атаку сбоку и упал, зарубленный алебардой стражника. Микель призывал для нас всех святой щит, но Корвус легко управлялся с ним черными заклинаниями. Следом ушла Мелли. В ее шкуре было столько ран, что она больше не могла находиться в этом мире. Я знала, что кошка не убита, но от этого было не легче. Нас становилось все меньше, а крови на полу все больше. Наконец Грек ухватил меня за локоть и заклинул мне в глаза. «Тебе придется уйти, Катя. Ты должна выжить и родить моего сына. У меня ведь будет сын, правда?» «Да», — выдохнула я. «Я должна выжить. Ну и ты должен, слышишь?» Упал сраженный заклинанием старик Розен. Кожаный жилет на нем дымился, волосы были опалены огнем. Он, кажется, еще дышал. Я сделала шаг назад и в панике оглядела тронный зал. Враги поредели, но и нас осталось всего ничего. Корус вновь воздел руки к потолку и призвал молнию. Она ударила в грудь магистра Найвита. Он упал к моим ногам и улыбнулся. Кристалл с духом Мэри вспыхнул и превратился в сиреневое облако. «Мэри», — сказал некромант и потерял сознание. Мой граф и еще трое магов пока держались на ногах. У Корвуса тоже осталось несколько человек. Я собрала остатки сил и швырнула заклинание, следом еще одну. Конечно, они не могли убить, но я вносила в ряды противника замешательства. Мы начали теснить лжекороля к его трону, стараясь взять его в окружение. В этот самый миг боковые двери тронного зала вдруг распахнулись и в них повалили гвардейцы с зелеными ленточками на рукавах, в цвет нашего эликсира. Григориан оказался с Корвусом один на один. — Ты слабее меня, стихийник! — прорычал король и спрыгнул на трон. Воины под предводительством Терезы заполняли пространство и быстро расправлялись с уцелевшими мертвецами и стражами Корвуса. Я мельком увидела ее, женщину с каштановыми волосами в сверкающих доспехах. Она также на миг задержала взгляд на мне. «Сдавайся!» Мой граф, не переставая, посылал в Корвуса заклинания. «На этот раз проиграл ты!» «Ошибаешься!» Истерично захохотал черный маг. Он выхватил из кармана флакончик с темной жидкостью и швырнул его на земь. Пространство задрожало, пошло волнами и с треском разорвалось, превращаясь в портал. Грег быстро занял позицию между королем и открывшимся порталом. Я подскочила к нему. «Тебе не удастся сбежать!» Заорала я и обхватила Грега обеими руками, передавая все оставшиеся у меня силы для решающего удара. Он не так давно научил меня этой хитрости. Маги могли передавать энергию друг другу. Я не успела толком попрактиковаться в новом умении и делала все по наитию, но у меня получилось. Сверкающий стихийный шар из огня и молний сорвался с пальцев Грега и ударил в корвуса ломая его защиту, сметая силы черной магии, защищавшую злодея. Корвус обратился в пылающую статую, которая возвышалась на троне, а через мгновение взорвался, как самая настоящая бомба. От удара взрывной волны все находящиеся в зале люди попадали на пол, а меня и Григориана смело в открытый портал.